Охрана ожидала возле выхода из Алдан-Шавара. Дойти к угловым землям можно было часа за четыре. А Эдгон славился быстрой ходьбой. Ни насилок, ни паланкинов, в каких путешествовало начальство соседних стран, у изгоев не полагалось. Да Эдгон счел бы оскорблением, если бы ему предложили такой экипаж. Только больного Суварга... Несли с фронта на руках. Маленький отряд двинулся в путь По жаркой сухой полосе. Через полчаса Эдгон заметил, Что сзади семенит Ай. её никто не гнал. Обиженный безумец отнимает удачу. Видно судьба, чтобы за ним, Словно дух шавара, бродил этот уродец. К цели... Эдгон добрался, когда небесный туман еще вовсю сиял белым. Нужно было успеть в мастерские взглянуть, как роют и смолят ванны, монтируют макальник. Но Эдгон первым делом прошел в ближайший Алдан-Шавар. Все казалось, как он и подозревал. В светлых залах жили семьи бывших царегов, девки, существующие вольным промыслом, еще какие-то подозрительные личности, чуть ли не дальние родственники Ивана. Да, разумеется, никто из них и не собирался освобождать помещение. Зато склады содержались идеально. Нашлось и вино, и все остальное. Другое дело для кого берег наместник это добро. Прибежал запыхавшийся, вызванный с соседнего Арейхона барыгал принялся путанно объяснять, что помещение освободить как только появятся первые рабочие. «Где они будут мыться?» — перебил Эдгон. «Что?» — не понял Барлайгал. «Как мыться?» «Шесть дюжин людей должны после работы где-то мыться и переодеваться, или они так и пойдут в Алданшавар перемазанными в нойте». «Я не подумал», — пробормотал Барайгал. «Надо было думать, раз взялся за это дело». Вокруг правителя и растерянного барыгала собралось не меньше дюжины царегов и всякого мелкого начальства. Эдгон выговаривал наместнику прямо при них. Барайгал потемнел, наслушал, кланялся и соглашался. А что можно сделать, если Суварк болен? Вся власть у этого мальчишки, а подчиненные ненавидят выскочку Адонта и за глаза называют палачом. — Алданшава расвободить, — приказывал Эдгон. — Выделите место в устье одного из ручьев, того, что возле мастерских поставить навес будет исполнено, завтра же прямо сейчас немедленно осмотрев склады они поднялись наверх адонт раздался знакомый крик нет с этим надо что то делать сколько еще будет позорить его перед стороной тронутая страхолюна но тут же эдгон сообразил что на этот раз ай кричит иное «Вот, это он схватил шарана!» «Что это значит?» Эдгон повернулся к барыгалу. «Не, не знаю», — попятился тот. «Первый раз я ним вижу». «Брешь!» — торжествующе крикнула Ай. «А кто тебя кусил?» «Где была темница у прежних властей?» — потребовал Эдгон. Несколько рук с готовностью указало дорогу. Барайгал был чарен Они спустились во второй ярус соседнего шавара. Здесь почти не оставалось теплиц с грибами. А тоже располагались складовые, сокровищница, какие-то пустые комнаты, выложенные гладкой костью. Эдгон поморщился. В подземельях должен расти наыз. И нечего зря тратить место. Маленькая камера бесконечного тупика была заложена мощной дверью, сквозь которую просачивалось какое-то невнятное бормотание «Ключ!» — потребовал Эдгон. «Нету!» — пряча глаза, ответил Барайгал. «Ломайте дверь!» «Сейчас ключ принесут!» Сдался Барайгал и побежал за поворот. Вынырнул он оттуда через пару секунд, размахивая вытащенным ключом. Эдгон вставил вытащенную кость в скважину, замок щелкнул, дверь туго поддалась. Шум в камере смолк, затем хриплый, но полной язвительности голос произнес. «Припалз, не можешь прожить без кутузки!» «Ну давай, переселяйся сюда. Тебе тут самое место». «Свет!» — выдохнул Эдгон. Несколько человек помчались за светляками, стражник высек искру и запалил факел. В камере за решеткой на полу, превратившемся в сплошной слой нечистот, сидело существо, меньше всего напоминающее человека. Оно прикрывало черной лапой, отвыкшие от света глаза, и селилось подняться с пола. на голос, осипший и потерявший звучность, оставался голосом сказителя. «Эдгон, ты долго шел, но все равно спасибо!» Эдгон шагнул к решетке, бешено рванул ее. Почему-то ему казалось, что прутья сломаются от рывка словно стебли хохиура но рыбья кость видывалаа и не такое и устояла ломайте рявкнул эдгон вот ключ робко сказал барыгал ломайте говорят хотя стоп ты сам будешь сидеть здесь пока не сгнешь давай ключ шаран наконец сумел выпрямиться и стоял держась за решетку, все еще отделяющую его от воли. «Не надо», — сказал он. «Он недостоин. Пусть возвращается в палачи». Решетка упала, открыв проход, и вместе с ней упал Шаран, который уже не мог сам стоять на ногах. Шарана вынесли из камеры, затем и из Алдан Шавара. На воле уже сгущался вечер, но все же багровые облака показались шарану нестерпимо яркими. Он застонал, загораживая лицо. — В тень отнести в комнату? — быстро спросил Эдгон. — Нет, к воде. Шаарана отнесли к ручью, опустили на берегу. Взбаламутив ленивые струи, шаран влез в воду. Сначала лежал неподвижно, потом принялся стаскивать намокшую одежду, терить черную кожу илом, словно пытался смыть само воспоминание о подземной колетке. Подбежал слуга, притащивший еду, миску каши и горячего, только что сваренного на выса. Потом отказался Шаран сначала отмыться. Эдгон обвел взглядом собравшихся. Те с серьезными лицами наблюдали за мытьем узника, словно перед ними происходило действо, от которого зависит будущее государства. Лишь один воин, на панцире которого виднелся след плохо содранного значка, стоял спокойнее других. «Кто такой?» — спросил молодой правитель. «Дюжинник Цармук!» — отрапортовал воин. В следующее мгновение он сообразил, что произнес запретное слово, но не стал ни поправляться, ни извиняться, а продолжал неподвижно стоять, глядя в лицо Эдгону. «Отвыкай!» — произнес Эдгон и добавил. «Будешь на этих райхонах старшим. Хозяйство знаешь?» Цармук молча кивнул. «Ну и хорошо. А с этим?» Эдгон повернулся, ища глазами Барайгала. Но того не было. Зато с соседнего Райхона от границы донесся взвиск раковины. Трубили тревогу. «Ишь ты, где он уже?» — подал голос Шарон. «Через полчаса у ванна будет. вану палачи нужны». Так что все-таки выйдет по-моему.